Остров Нукагива Крузенштерн назначил Лисянскому встречу возле острова Пасхи. Но обстоятельства сложились так, что заходить к острову Пасхи оказалось невыгодным. В южной части Тихого океана надежду долго не оставляли бури. Сильно задержали ее и отнесли далеко на запад от первоначально намеченного курса. Чтобы подойти к острову Пасхи, пришлось бы возвращаться к востоку против сильного встречного ветра, и потерять много времени. И Крузенштерн решил идти прямо к острову Нукагива и там ждать Неву. Он очень спешил, потому что задержался в Бразилии дольше, чем предполагал, а осенью хотел быть уже в Японии. Запасы пресной воды, взятые в Дистера, подходили к концу, и Крузенштерн распорядился, чтобы никто на корабле не смел выпивать больше одной кварты в день. Надежда шла по неведомой части Тихого океана, где никогда еще не был ни один корабль. Днем на салинге, а ночью на Бушприте беспрестанно сидел матрос и смотрел, не видно ли земли. Крузенштерн обещал вознаграждение тому, кто первый увидит землю. Но проходили дни и ночи, а кругом ничего не было, кроме волн. 17 апреля 1804 года перешли Южный тропик. Еще через 20 дней, 7 мая, увидели, наконец, берега Нукагивы. Остров Нукагива, один из маркизских островов, был впервые замечен американским капитаном Ингрегомом в 1791 году, за 13 лет до того, как его посетил Крузенштерн. Ингрегом был невежественный торгаш, и, посетив остров, не узнал о нем почти ничего, а Крузенштерну хотелось исследовать Нукагиву. Остров казался густым темно-зеленым садом, В зелени разбросаны были розовые, оранжевые, белые пятна, деревья, покрытые яркими цветами. Крузенштерн и его спутники много слыхали о прелести тропических Тихоокеанских островков, но такой пышности и красоты не ожидали. Надежда шла вдоль берега, держась от него на расстоянии трех миль. Легкий ветерок приносил на корабль пряный и сладкий запах леса. Крузенштерн осматривал берег в подзорную трубу. Он искал бухту, обозначенную на карте Ингрегома под именем бухты Анны Марии. Среди деревьев увидел он крохотные, едва заметные фигурки голых людей, бегавших, прыгавших, размахивавших руками. Из-за мыса появилась длинная узкая лодка. Было в ней шестеро гребцов Она быстро неслась к кораблю. Как большинство полинезийских лодок, она имела так называемый противовес, то есть бревно, плывущее рядом с нею и прикрепленное к ней палками. Это бревно не давало лодке перевернуться. Сидевшие в лодке люди были голы и Крузенштерн принял их всех за туземцев. Он очень удивился, когда туземец, находившийся на носу, вдруг поднял над собою развивающийся белый флаг. В Европе белый флаг — знак мира. Но народы других частей света, как было известно Крузенштерну, знака этого не понимали. Не мудрено, что моряки удивились, увидев белый флаг в лодке туземцев. Лодка подошла вплотную к кораблю. Крузенштерн приказал бросить конец. Человек, державший белый флаг, вскарабкался баконату на палубу. Голый, в одной только коротенькой юбочке, сплетенной из травы, он подошел к Крузенштерну, низко поклонился и проговорил на чистом английском языке. «Меня зовут Робертс. Я здешний житель. К вашим услугам, капитан». Тут только Крузенштерн заметил, что человек этот белый. Вернее, когда-то был белым, потому что тропическое солнце обожгло его тело и покрыло темным загаром. И все же он был гораздо светлее коричневых островитян, сидевших в лодке. Команда «Надежды» с любопытством разглядывала странного гостя. — Вы здешний житель? — удивленно спросил Крузенштерн. — Как же вы сюда попали? — Буду с вами откровенен, — ответил Робертс с поклоном. «Восемь лет назад я сбежал с английского военного корабля, проходившего мимо этого острова. Мой капитан много раз бил меня по лицу. После года службы у меня осталось только семь зубов. Он открыл рот и показал беззубые челюсти. Надеюсь, сэр, вы не отправите меня обратно в Англию. Я могу быть вам здесь очень полезен». Крузенштерн, служивший в английском флоте, хорошо знал, как жестоко обращаются на английских кораблях с матросами – Знал он также, что пойманного беглого матроса ждет в Англии виселица. «Какую же пользу вы можете нам принести?» – спросил он. «Большую пользу», – убежденно ответил белый островитянин. «Во-первых, я могу служить вам лоцманом и ввести ваш корабль в бухту Анны Марии, а дело это для человека, не знающего прохода между рифами, очень нелегкое. Во-вторых, я свободно говорю на языке здешних жителей и могу служить вам переводчиком». и, в-третьих, я нахожусь в самых близких родственных отношениях с королем. И вы понимаете, сэр, что от меня отчасти зависит, как вас встретят туземцы».